Глава 20. Матрёна Егоровна. Каша из печи оказалась гречневой. Первый раз в жизни попробовала её с конопляным маслом тёмно-зелёного цвета. На вкус немножко горчит, отдаёт травой, непривычно. Ела я медленно, неохотно. Гречневые зёрнышки слишком разварены. Люблю плотнее. И почерневшая от времени деревянная ложка с выщербленными краями аппетита тоже не прибавляла. А вот и кулага настоялась. "Спробуйте, гостюшки дорогие", матрёна Егоровна поставила на стол миску с однородной коричневой массой, издающей ржаной хлебный запах. Архип зачерпнул, вытер росы и принялся хвалить: "Сладка, добрый солод". Ягодок не хватает, но ну, скоро земляника пойдёт. У нас больше смородину берут полагам и осеннюю калину толкут, сообщила хозяйка. С коленои кулага больно уж хороша. Тут я и вспомнила рецепт из книги Русская поварня 1816 года, что прикупила у букинистов. Взяв ржаной муки и мелко смолотого ржаного солода, наливают горячей водой в горшочке и, накрыв, упаривают в печи. Ягоду калину разваривают в воде, протирают оную сквозь сито в горшок, туда же кладут из горшочка распаренный раствор, доливают водой, накрывают горшок крышкой, обмазывают по шву тестом и упаривают долго в печном вольном духу. Из любопытства тоже попробовала матрёнину кулагу. По вкусу напомнила бабушкино тесто для коврижки, из-за сахарного варенья и густой подслащённый квас. Таковы ныне десерты деревенские. Не приходится много выбирать. Поэтому весьма обрадовались хозяева к городскому чаю, пряникам и пиленому сахару, которые мы щедро выложили на стол. У старика Горелова даже пальцы дрожали, когда перекладывал себе на блюдечко кусочек размером в половинку спичечного коробка. Не стал сахар в воду бросать, прикус купил, смаковал угощение. А где же ваш самовар? удивилась я, оглядев скромную обстановку избы, большую часть которой занимала небелёная печь. Лавочник забрал за долги. Пожаловала Смо<tr></tr> произносились вовсе парувалик взяли в зиму пять аршин ситцу и мешок отрубей так всё денежку не скопим в расплату к вам же народ ходит лечиться я повела рукой по стенам где были развешаны пучки прошлогодних трав и холщовые мешочки со сборами разве не кому помочь с долгом батюшка только с ясным берёт яичками хлебушком когда маслицем и лучком. Ох, простая душа, а заведётся лишняя копейка, так накупит жердей и холстов, крылья телега младит. Восьмой десяток пошёл. К земле пригибаться пора, а его в небеса тянет. Матрёна в сердцах хлопнула заслонкой печи, уронила ухват, брякнуло чугунками. Уж я ему говорю: обожди, Егор Степаныч, «По твоей праведной жизни скоро ангелы вознесут!» Она шумно высморкалась в передник, а Горелов улыбнулся в седую бороду. «Тело есть бренный прах, его и так в свое время земля возьмет. А пока жива душа, ей все хочется знать и видеть, любой предмет преобразовать людям на пользу. А вознесут, не вознесут ангелы, мне мало заботы». Никто оттуда не ворочился, не хвастал, может, там ещё таскливы нашего и свои господа требуют оброк. Ой, месь богохульник. Матрёна испуганно перекрестилась на тёмную икону в углу. За дальнейшими разговорами выяснилось, что сама Матрёна, бездетная солдатка, в отсутствие мужа не поладила со свекровью и вернулась на проживание к отцу. В заболотье они с Егором переселились 4 года назад, потому что с прежнего места их согнал урядник по доносу на вольнодумство и колдовство. Но и здесь старик уже успел стать местной знаменитостью и притчей во языцех. Даже огород Егор Горелов садит по новые методики, меняет местами культуры, даёт грядкам отдохнуть, картошку не окучивает, а только рыхлит бороздки. придумал особенную систему полива и мечтает получать электричество путём сжигания излишков навоза. Надо сотворить такую не сгораемую лучину, чтобы в потсмах в избе светило как днём. Тогда можно ночами книги читать и питать разум. В лечении местных жителей он тоже был большой оригинал. Рекомендовал бабам жницам производственную гимнастику на меже, практиковал массаж и иглоукалывание, но главное наставлял соблюдать чистоту в домах, изгонять тараканов и мух, ошпаривать коровьи рожки крутым кипятком, прежде чем совать в рот голодным младенцам. Пытался организовать ясли во время полевой страды. Вы где-то учились, Егор Степанович? спросила я. Я же Поповский сын, три класса при церковном приходе окончил, в семинарию поступал, добросил, да возмечтал стать инженером или врачом, а тавсюду гнали за идею и чуть не сослали в Сибирь. На дворе снова гуси загомонили. Сквозь мутное оконце избы разглядели мы у калитки женщину с детьми. Пока старец Егорий готовился принимать очередную клиентку, мы с Архипом выбрались на свежий воздух. Сели возле поленницы на лавку и стали думать, как скоротать день до вечера и куда ночью голову преклонить. Женщина с грудным ребёнком зашла в избу, а девочка лет 8 осталась играть на дворе с пёстрыми тряпочками. Я её подозвала, попросила показать Сначала она дичилась, потом села на соседнее полешко. "Это моя кукла", отвечает. "Дусей зовут. Только она мала и пока не говорит". Смотрю, правда, кукла из лоскутков, перевязана на талии красной шерстяной ниточкой, а волосы из белой кудельки собраны наверх, как у благородной мадам. А samu тебя как звать? Варя Конева. Я достала из сумочки тонкий белый носовой платок с вышитыми гладиолундами. Нравится? Вот, твоей Дусе на покрывальце. Ух ты! Да. Варька посопела на сишках, порылась в кармане платьца и вдруг подала мне верёвочку с нашитыми редко крохотными бисеринками, вроде как на обмен. Я попробовала примерить подарок на руку. Маловат, не лезет. Вот, с сожалением возвращаю назад. Спасибо, милая, сама будешь носить. Девочка уставила на меня голубые глазёнки и вздохнула печально. Бусинок бы найти, скрутила бы тебе новые по росту. Тут взяло меня за сердце, вспомнились собственные поделки, которые бабе Шуре показывала: зайчика, бабочку, браслеты, подвески. Повернулась к Архипу. Как думаешь, местная лавочка работает сегодня? Надо бы сходить забрать у них самого орехового, ещё чайку да бисера прикупить. Оставайся здесь, вдруг Тимофей приедет. Мы с Варей сами управимся. А, Варюшка, девчушка, пустит тебя мама не со мной погулять. Конфеток купим. Заслышав, что я надумала вызволить из неволи самовар, Матрёна Егоровна пошла провожать нас до местной лавчонки. Только я заранее выведала маршрут, чтобы не проходить мимо избы, где готовят свадьбу. Зря заботилась. Кудряшовы на другом конце деревни живут. Тогда спросила, будто невзначай, а к чему бы такая спешка? Я слыхала, в деревнях свадьбы по осени гуляют, когда урожай собран, и скотину можно колоть для застолья. Матрёна пожала плечами, хмыкнула в сторону. До Арины Фёдоровны дошла молва, что Василий в Москве с одной купчихой сошёлся. То ли размужнее, то ли из гулящих. Денег немерено, а стыдом небогато. Взяла нашего молодца в оборот. И так-то его полюбила, что за погляд лишь сыпала червонцы, а уложила в постель, вовсе ума лишилась. А сама, слышь, не носит креста на теле, И волосье в причинном месте ощипаны. Сромота. Откуда это известно? выпалила я. Василий сказал: "Ощипаны, надо ж такое придумать, всего лишь аккуратно подстрижены". Матрёна запнулась, поглядела на меня с удивлением и будто догадавшись о чём-то, смущённо проговорила: "Бабы у колодца болтали. А уж кто кому наперёд доложил, того не ведаю". Арина Фёдоровна боялась, как бы городская Миляшиха с нката не присушила, не оставила при себе. От того слёзно вымолила и вернуться домой, и законную жену поскорее взять. Давно по нему старости хина грунь осохла. Вон их дом, о пятнадцати окнах железом крытый, и приданого готовые сундуки. Добрая она девка и шить мастерица. А что личико покороблено, так при полных закромах и сытом брюхе, оно и не так заметно мужику. Я кивала, поддакивала, усмехалась про себя и ужасалась своему порыву, ехать в заболотину за каким-то лешим. А потом решила, нет худа без добра. С Егорием познакомилась, кулаги отведала, варьки коневой бисера добуду и сама красивый браслетик с плиту. Пусть московскую бароню тепло вспоминает. Ничего, дожить бы до завтра и назад через лес в Жуковку. Затягивается моя поездка, а ведь Сергей Петрович в Горностаевке ждёт, лишь бы Тимофея не подвёл, а то застряну здесь на неделю. Тоска! От грустных раздумий отвлёк торопливый шепоток Матрёны. А вон Копыловский дом из двух срубов сложён, В одном семейство живёт, во втором склад и торговля. Глянь-ка, опять Сидоры Абрамович франтит. В жёлтый цвет наличники перекрасил и дверь обновил, чтоб издалечи вид дать, значит, чтоб динга ошибче шла. Русские купеческий фэншуй, усмехнулась я про себя. На крыльце лавочки стоял добродный пожилой мужичина в красной рубахе с крупным чёрным горохом. Жилет кара стёгнутое, на блестящей цепочке часы. Наверное, это и есть местный властелин чая, эманпасие, вершитель самоварных судеб. Увидел нашу бабью компанию, стащил с головы картуз, принялся обмахиваться, делая вид, что утомится жарой. Такой туз перед кем поподя шапку ломать не станет. Но я тоже не лыком шита, ни мешком подпоясана. Смело ступила на крыльцо, выставила вперёд кожаный редикюль. «Не вы ли хозяин всего заведения? Желаю здравствовать и процветать. Нам нужны нитки, гарус, стеклярус, ткани и бисер восьми цветов. А ещё конфеты, баранки и прочая съестная конетель. Да, за гориловский самовар по случаю хочу расплатиться». «Милости прошу». Седыр Абрамович протянул руку с картузом к двери, которую с неожиданной ловкостью для своего грузного тела сам же распахнул перед нами. В торговом помещении было светло от больших застеклённых окон с тюлевыми занавесками, и почему-то пахло керосином. На стенах развешаны хомуты, ремни, верёвки всех видов, берестяные короба и туески, ещё пара сапук хромовых. Прилавок же пестрел рулонами ткани, но я с первого взгляда заметила, что в основном это дешёвый ситец и меткаль, льна совсем немного, в отрезах, и тот некрашеный. На полках у окна громоздилась посуда: деревянные расписные тарелки и ложки, такого добра везде навалом, несколько начищенных самоваров и кастрюль. А на бархатной чёрной тряпочке, да на серебряном подносике, возвышался фарфоровый чайник с парой фигуристых чашек. На белоснежном фоне жаром горели алые цветы в орнаменте изумрудных листьев. Ручная роспись, тонкая работа, явно не кустарщина. А ещё такая посуда имеется, спрашиваю купца. Может у вас целый сервиз? Вижу, у вас ромятников фарфоры интересует, прищурился Сидор Абрамович. У меня в кладовке ещё сливочник хранится и две мелкие кружечки. Что уж успел урвать, как фабрика обанкротилась, так остатки на все стороны повезли. Больше всего за рубино досталось. Тот пострел везде поспел. За 100 рубликов ему целый воз сервизов наклали. А выручка почитай 1000 станет. Так то ж зарубин, ему сам чёрт, не брат. Характеристика лесная, посмеялась я. Милькнули в памяти лукавые зарубинские очи, сколыхнулась душа, как бы ещё увидеться не взначай. Даже настроение поднялось. Третьяковская натура долго не умеем хандрить. Сердце с рождения праздника ждёт и верит, что тут Не прокатит мимо. Накупили мы сварка и всякого швейного брахлишка, аж на 4 рубля, в придачу яблочного мармелада, прозрачных леденцов на палочках в форме зверюшек. Правда, зайца от белки я отличала с трудом, видать, местная самоделка. Ещё свежих баранок к чаю и для матрёны гречневой, любимой крупы. А деду Горелову я набрала сальных свечей и бумаги с чернилами, чтобы мог делать математические расчёты и писать мемуары. Всего канцелярия мне обошлась меньше рубля. А сколько будет счастья человеку, уже произвели расчёт, стали нам свёртки готовить. Хозяин в подсобку удалился, пока мы тёрёна с Варькой разглядывали цветные платки, я подошла ближе к посудному шкафу. И слышу в соседней комнате шёпот. «Это чья ж такая краля нынче деньгой сорит?» Козлиный тенор. «Ваське Кудряшова, миляшиха, из города прикатила». Приглушённый бас. «А ну, цыц! Орожь языки трепать!» Хозяйский рык. Дальше на Сидора Абрамовича кашель напал. Так и вышел к нам с красным лицом. Бровями рыжими пошевелил. Глазками помигал И церемонно простился Приглашая еще Забегать в лавку Возвращались домой к матрёне Уставшие, нагруженные товаром Навстречу пастух Гонит стадо коровье Кнут хлещет Бабы-кормилицы рогатеньких Шустро разбирают по дворам Приложив ладони глазам Посматривают на нас Без лошадных, без коровных Пыль на дороге Свежие лепеухи накиданы, и тучи машкары вьются. Советуюйсмотрёной, нельзя ли нагреть воды и хотя бы в корыте сполоснуться перед сном. Зачем же в корыте? рассудила та. Сейчас я про баньку договорюсь, за одно у Степаниды и сливочек добудем, редьку с квасом вечером забелить. Зашли к соседке, взяли к рынку молока и корчешку холодных сливок из подпола. густые, как масло, аж слюнки потекли. Баньку мне обещали через пару часов сварганить. «Ещё и выстоть не успела, водички лишь донести», хлопотала Степанида, рыхлая моложавая женщина с острым взглядом. «И спать приходите ко мне, у Матрёны-то тесно, подник росно, заняли пол избы, а я вам в пристроечке чистенько постелю». У нас всегда проезжие останавливаются. Вот и пристроечку новенькую с Анвией собрали для гостей. Неугодно ли поглядеть? Я прошла в уютную комнату, застеленную домоткаными дорожками, полюбовалась на кровать с белым вязаным подзором, на горку подушек, наволочки яркими маками расшиты по уголкам. Так и тянет потрогать узор. где каждый стежок с любовью выполнен мастерицей заметив мой интерес Степанида поспешила сообщить Гронишкина работа Старасте дочка уточнила я Вася Кудрешова невеста уж должно быть жена проворковала Степанида придав круглому лицу умильное выражение Дай бог вздохнула я Невольно сравнила просторную светлую комнату с бедным жилищем Матрёны и согласилась вернуться к ночи. Думаю, Гарелов не сильно обидится моему уходу и так доставила им хлопот. Архип же пусть остаётся ждать Тимофея с вестями. Где-то на другом конце села заливисто играла гармошка, свистели дотки, доносились протяжные песни. У Арины Фёдоровны гуляют Доложила Степанида и уставилась на меня во все глазище. Совет да любовь молодым, пожелала я. И тут же истева перекрестилась на икону Николаю Чудотворцу. Спасибо за молоко и яйца. Пойдём мы до дома. Вот вам за продукты и ночёвку. Девку свою пришлю в баню звать, ласково протянула Степанида, пряча денежки в кулаки. Банька наша за огородами, у зяблого ручья. Венечки свежие приготовлены, может, попариться желаете, суставчики поразмять, так могу пособить. Это вряд ли сама справлюсь. К избёнке Гареловской мы пришли, когда уже солнце начало к лесу спускаться. Дед Егорий закончил править младенца, уложил его с мамкой спать. Намылись в поти и соседней деревне. Сам лекарь сейчас строгал редьку в миску. Рядом на столе ждали очереди пучок укропа и луковое перо. Матрёна принялась очищать варёный картофель и яйца. А мы с Варей стали раскладывать на лавке покупки. Архип позвали смотреть. Может, так проголодалась с обеда или похлёбка была оригинально хороша. Только я быстро умяла свою порцию с ломтям моржаного хлеба и попросила добавки. Ах, забориста штука, одобрил Архип, утирая ладонью рот. Дварка носавала картошки за щеку, жмурилась от сытости, предвкушала, как нарядит свою куклу Дусю в обновке. Пыхтел на деревянной досочке самовар, плавился бледно-розовый мармелад в тёплой чашке. А осталось мне в бане помыться и сладко выспаться до утра, а там с Егорием проститься из чистой совестью в дорожку. Лишь бы Тимошенька не подвёл, обещал ведь навестить, обговорить время отъезда. Задерживается наш возница. Отменную брашку знать наварила для свадьбы Арина Фёдоровна, зачётные напекла пироги.